Глава 33 Когда Рош вошел в приемную в тюрьме, он застал миссис Больфем не в слезах, как ожидал, а ходящий по комнате с рассеянным видом издавливающей руками голову. «Я погибла! Погибла!» — вскрикнула она, когда Рош поспешно запер дверь. «Было бы лучше, если бы я сказала правду с самого начала!» То есть, что я действительно выходила из дому в тот вечер. Мне показалось, что я увидела вора. Это было неплохим оправданием, и это была бы истинная правда. Или я могла бы сказать, что у меня болела голова, и я пошла пройтись по усадьбе. Ничего не вышло бы из этого. Если бы вы могли узнать, кто был тот, другой, в роще, найти его и его револьвер 41-го калибра, это было бы правильно. Если же это неисполнимо, Наша система защиты самая верная. Допускаю, впрочем, он также ходил по комнате. Сегодня она кажется плохой, очень плохой. Нет и тени вероятности доказать, что это был сам Мод. О, нет. Но не он это сделал. Я этого не думала ни минут. Это был кто-то уехавший прямо в Нью-Йорк в том автомобиле. Но я, я оборн, электрический стул. «Они верят все! О, Боже мой, Боже!» Она вскинула руки, потом упала на стул перед столом, закрыв лицо руками и раскачиваясь взад и вперед. Отчаяние и ужас придали глубину ее голосу. Ее полная растерянность была несравнима с тем, что она испытала в день своего ареста. Рош тоже был взволнован и возбужден звуками всего пережитого за этот день. Во время их полублизости за эти десять недель, когда случалось, он часами говорил с ней, она разочаровала его во многих отношениях, наскучила ему, заставила понять, что красивая оболочка скрывала банальный ум, а все глубокое в ней, куда она допускала его заглянуть, только отталкивала его, не возбуждая своими недостатками, как это иногда удается более страстным натурам он все еще считал ее самой красивой женщиной. И хотя ее красота уже не грела его, его восхищение возродилось снова за последние три дня в суде, когда ее внешность и манера были выше всяких похвал. Он терзал себя за свое непостоянство, за свое низкое банкротство, как влюбленного, и чем больше он ненавидел себя, тем более свирепо решал, что будет вести себя именно так, как будто все еще любит ее и благоговеет перед ней, как было прежде, когда он был готов ради нее отдать свою жизнь. Он был в таком тупике, что мало заботился, что в дальнейшем будет с ним самим. Нагнувшись над столом, он сильно сдавил ее руки своими. — Слушайте, — повелительно сказал он в «Воборн вы не попадете никогда. Из этой тюрьмы вы выйдете не позднее будущей недели и выйдете свободной женщиной. Если бы мне не удалось вырвать вас у присяжных благодаря своей ловкости, а это будет наивысшее напряжение в моей жизни, я присягну и засвидетельствую, что сам совершил убийство». «Что?» Она подняла голову и смотрела на него. Его лицо было скорбно, но глаза горели, как два синих угля. «Да, все это я могу доказать. Помните, я пошел к вам домой в тот день после клуба. Никто не видал, как я входил, никто не видел, как я ушел. С момента, как я оставил вас до следующего утра, никто не видел меня в тот вечер, кроме доктора Анны». Мы встретились по дороге к ферме Хаустона, и она привезла меня домой. Она думает, что это сделал я. Тоже думает коммик И если понадобится, он добудет ее письменные показания. Миссис Больфен вскочила. Вы это сделали? Да. Ага, даже вас я заставил поверить. Нет, не я. Но я не могу доказать своего алиби, если бы даже от этого зависела моя жизнь. Я могу заставить судью и присяжных поверить этому. И вы думаете, что я могу это позволить? Они поверят мне. А доктор Анна, кто усомнится в ее свидетельстве, что мой внешний вид и мое поведение были в высшей степени подозрительны в ту ночь, когда мы встретились на дороге возле болот А вы? Что вы можете опровергнуть? В роще был человек. Разве его там не было? «Да, но не вы. Я не знаю почему, но могла бы покляс И поклянусь, если вы допустите такое безумие, скажу всю правду о себе. Какую пользу это принесет? Больфем был застрелен из револьвера 41-го калибра, ваш 38-го. Откуда вы это знаете? Я узнал это в ту ночь, которую провел в вашем доме, в ночь вашего ареста. Я знал, что вы никогда не пошли бы без револьвера выслеживать взломщика. Не поверил этому так же, как не поверили бы присяжные. Я нашел револьвер. Не стоит говорить о продолжительности и подробностях поисков. Он у меня в сейфе. Я спрятал его на всякий случай, если бы необходимость заставила предъявить его в конце концов. Но я стреляла. Я едва понимала, что делаю, когда почувствовала, что держу револьвер в руке и стреляю. Может быть, это было внушение, исходившее от напряженной воли той фигуры, бывшей так близко возле меня и упорно стремившейся убить. Может быть, я только чувствовала, что я должна... Никогда потом не могла разобраться, что я чувствовала в те страшные минуты. Все равно я это сделала. А вы... Вы знаете, что я выстрелила с желанием убить. Вы догадались сейчас же. О, да, но не в этом дело. Вы тогда не отвечали за себя. С вами случилось то, что называется помрачением рассудка, как бывает у обезумевших людей, пробивающих себе дорогу в горящем театре. Я хотел бы только, чтобы вы это сказали мне тогда же. Всегда плохо держать в неведении своего защитника. «Вы хотите сказать, что хотели бы, чтобы я не лгала?» Она поразила его быстротой своей интуиции. «Хорошо, сегодня не буду. Но тогда, да, тогда я была полна мелочности. Такой я кажусь теперь себе самой. И теперь мне еще далеко до женщин, тонко чувствующих я это знаю. Но не настолько я жалкое создание, чтобы допустить вас умереть вместо меня». Даже в мечтах и не допускала, что в наши дни мужчина способен на такую жертву. Я думала, что это возможно только в книгах. Правильные побуждения внушаются только обстоятельствами действительной жизни. Можно допустить, что мужчины мало изменились с начала веков, когда замешана женщина. Она стояла, тяжело опершись одной рукой на стол, наружно совсем спокойная но еще более испуганная, чем несколько минут назад. В этих тюремных стенах она стряхнула с себя все старое, но видела перед собой новый крутой подъем и радовалась этому. «В таком случае, — сказала она задумчиво, — я должна излечить вас. Прежде чем я вышла из дому, я приготовила стакан лимонада и отравила его». Уже несколько недель я замышляла убить его и ждала подходящего случая. Я украла у доктора Анны пузырек с бесследным ядом. Из того шкафчика в камине, который описала Кесси. Вы видите, что я и есть предполагаемый убийца. И очень холоднокровный. Хотя бы по странной насмешке судьбы самый акт убийства совершил кто-то другой. Теперь думаете ли вы, что я достойна, чтобы вы отдали за меня свою жизнь? Пошли на электрический стул. Пожалуй, дальнейшее обсуждение лучше отложить, пока не настанет неизбежное, если вообще это случится. Я вполне уверен, что вас торжественно оправдают. Скажите мне. Он смотрел на нее с любопытством и ненавидел себя, что интересуется ею только как всякий хороший криминалист, стремящийся уяснить сложность человеческой натуры. Могли ли бы вы снова повторить это с таким же хладнокровием? Нет, таким образом никогда. Может быть, я могла бы выстрелить, находясь под таким же влиянием, но и это уже достаточно низко. О нет, если оставить в стороне вопрос о том, что вам тяжело жилось, что дело только в том, что ваша воля вибрировала и ответила в унисон. И вы это думаете, и все еще хотите жениться на мне?» «Да», — ответил он непоколебимо. «Конечно, хочу». «А?» И она снова спросила себя, любит ли он ее еще. Но она была слишком уверена и в нем и в себе, чтобы сомневаться дольше одного мгновения. Она решила, что ему удалось поймать ее на слове. Несмотря на то смирение, которое овладело ею за последнее время, она не утратила уверенности в себе, как в женщине. Смутно она осознавала, что потеряла что-то в уважении этого человека, но верила, что время и ее личное очарование затушуют это впечатление, и решила выйти за него замуж не только потому, что это был бы самый благоразумный поступок для оправданной женщины, конечно, спустя приличный срок, но и потому, что во время бессонных ночей она пришла к заключению, что любит этого блестящего, рыцарски настроенного молодого человека так глубоко, как только была способна любить. А после всех ужасных испытаний и вызванных ими внутренних перемен, она хотела быть счастливой он взял шляпу она быстро прошла через комнату и положила свою руку на его. я не хочу говорить ни слова о любви пока я в тюрьме сказала она нежно улыбаясь, хотя глаза ее были серьезные. но будет только справедливо сказать вам что если я буду оправдана, я хочу чтобы мы поженились и смертельно страдающий от горького сожаления, что не чувствует ни малейшего стремления подчиниться ее чарам и схватить ее в свои объятия, но, сохраняя вид рыцарской галантности, он нагнулся и холодными губами поцеловал ее руку. «Благодарю вас», — сказал он и ушел.